Глава 10. Море. Особый федеральный округ. Июль 2011 года. Один день из недели, которая ушла на сборы, Саня потратил не на рынок. Он прямиком пошел на прием в управу к местному руководству. Разговор с наместником вышел сложным. Пал палоч Шевцов первым делом поинтересовался, откуда это такого красивого дяденьку к нам принесло, А потом, узнал, что Александр из Бишкека, напоил его чаем с ватрушками. «Жена пекла, угощайся, земляк!» «Так что ж ты, Саш, уйти задумал?» «Нехорошо!» Управдом еще полчаса уговаривал и убеждал Дубинина пойти попилить лес. Или на песчаный карьер. «Угу, два человека, я. Или на кирпичный завод, я.» Сашка кивал, соглашался, но гнул свою линию, напирая на свободу выпора, демократию и права человека. В конце концов, поняв, что новичок своего мнения не изменит, зло чиркнул записку и бросил ее Сашке. «Первый этаж, второй кабинет. Тебе все покажут. Смотри, назад приползешь, по-другому поговорим». Дубинину было очень страшно, но он не показал виду и с достоинством вышел из кабинета начальника. Топографические карты ближайших окрестностей, имевшиеся в распоряжении управы, были получены с базы. Они не то чтобы были секретными, просто о них предпочитали молчать. Так что местный народ обходился народной молвой и знаниями караванщиков, которые, кстати, комплект таких карт откуда-то имели. Вот один такой ухарь по пьяному делу Сашки и проболтался насчет существования в управе геодезического отдела. Местным картографом оказалась сварливая толстая баба, которая ни в какую не желала открывать военную тайну. Записку начальства она фыкнул, просто выбросила в мусорное ведро. Дубинин вздохнул и выложил пятерку. Тетка хмыкнула и посмотрела на посетителя другими глазами, но с места не сдвинулась. На столе появилась еще одна пятерка. Тетка заулыбалась от шкаф и вынула три больших тубуса. «Нутис, молодой человек», — говорила она протяжно и с линцой, — «куда путь держать будем?» Сашка развел руками. Даже Славка имел весь смутное представление, куда им идти. План у него был такой — до первого удобного и незанятого места. «Консультация? Пятерка. Рубь. А машинный лист нарисовать? Трояк. Согласен. Тетка оказалась весьма приятной в общении». Такие клиенты, как Дубинин, у нее появлялись очень редко. Потому-то и цены ломила она по местным меркам огромные. Рубль был величиной. Но дело того стоило. Карты были великолепного качества и в полиграфическом исполнении. Здесь у меня только юг острова. На 100 км от береговой линии к северу и на 200 км с запада на восток. Восток не рекомендую сразу. Местность холмистая, сплошные леса. Вдобавок, там, у моря, рудник. Федералам не понравится. Не стоит, в общем. Заозерный стоял на западном берегу реки, которую тут, не мудрство лукаво, называли просто река. В пяти километрах дальше к западу имелось громадное озеро, а за ним дикая череда полян, рощ, чащ и ручьев. Строго на юг, по реке, можно было добраться до порта, который стоял прямо в устье переходившим в удобную бухту. Тубини насмотрелся. А на юг? Губанидора, Там уже все берега реки чьи-то. Если не поля, то пастбище. Большинство наших фермеров там. Сам смотри, в лесах полян нет. На запад иди, за озеро. Там тоже хутора есть, но сильно меньше. Запросто можно найти большую поляну под огород. Да с ручьем и источником. Вот смотри, здесь... Здесь и здесь. Женщина быстро водила пальцем по карте. Места глухие. Пока. Но зато до поселка не больше 20 километров. За день дойдете. И это. На очередь встань, не забудь. Медицинский, образовательный. Управа должна знать, где вы. Сашка посмотрел на самую дальнюю точку, указанную женщиной. К ней шел долгий, извилистый путь с переправами через множество ручьев. Запоминать это было тяжеловато. «Сюда дорогу рисуй», – Дубинин выложил трояк. Сашка сел напротив картографа, делая вид, что наблюдает за ее работой. На самом деле он тщательно запоминал дорогу от этой точки до замечательной бухточки на берегу моря, 20 километрами дальше. Саша улыбался. Судя по карте, там была речка, высокий холм, помеченный надписью «Дубрава», и поляна с видом на море. «А ну пошла, пошла, родимая!» Возница соскочил с телеги и хлестал вожжами усталый лошадь. Дорога, хоть и была нелегка, но все же против ожиданий сажи далась куда легче, чем он этого ожидал. До озера, а потом по его южному, ровному, как столб берегу, их караван проскочил еще до обеда повстречав по пути массу народа. Шли охотники, ехали местные фермеры. Каждого встречного Саша опасался, мало ли, но все приветливо здоровались, болтали с возницами, обмениваясь новостями и с любопытством разглядывали новичков, а прощаясь желали удачи и счастливого пути. Путь шел по редкому светлому лесу, состоящему из высоких лиственных деревьев. Саша узнал только клен, березу и дуб. Лес кишел птицей и мелким зверием. Крупного зверя, как позевывая сообщил возница, тут давно разогнали. Хотя поначалу-то было. Ой-ой, и волк, и медведь. Рысь, помню, Ваньку Рыжего подрала. Мужик увлекся и принялся рассказывать ужасы борьбы с дикой природой. А может зря я так далеко собрался. Из оружия были косы, ножи и пять штук прикупленных на базаре топоров. Ружжо Саня посмотрел на детей и пригорунился. Ружжо, самое простое ИБУ, стоило в комиссионном магазине 8 тысяч рублей. На вопрос, сколько же стоят заряды, продавец не ответил, зло посмотрев на Александра. Это продается только на ВАЗе. Ясно? Тяжелее всего дались две переправы через ручей. Мужики дружно посовещались и решили телеги не разгружать, а соорудить временные гати. Первая гать удержалась под напором воды, пока все телеги не перебрались на другую сторону, а со второй пришлось помучаться. Течение уносило ветки, которые сваливали в воду. Пришлось лезть в ледяной прозрачный ручей и заколачивать песочное дно колья. После этого гать удалось положить, и хотя ручей при этом сильно разлился, Переправиться удалось без проблем. 22 два километра до места, указанного топографом, караван прошел за 12 часов. «Ты что, думаешь, ты самый блин умный?» Славка был вне себя. «Да эту бухту все давным-давно знают. Просто туда дорога хреновая, а по морю там плыть на лодке – верная гибель. Никто там потому и не живет». Руган стояла второй час. Народ ни в какую не соглашался идти дальше. Ни Славка, ни женщины, ни возницы. Место, куда они пришли согласно первоначального плана, и впрямь было чудесное. Огромная метров 700 в диаметре, поляна с родником и кучей строевого леса по соседству. Дубинин даже засомневался, а стоит ли огород городить и тащиться к побережью. Разорялись в основном аборигены. Бахмутова и хозяева телег. С хозяевами Саша вопрос решил просто. Снял с руки часы. Часы были так себе. Не Швейцария, но все же. Славка нехотя признала, что такие сдать на рынке можно рублей за 50, не напрягаясь. А если поторговаться, то и за 60. Мужики пошептались и дружно согласились продолжить утром путь. «Ты, Дубенин, в общем прав». Старший каравана принялся распрягать лушать. «Это сейчас ветерок дует. А как стихнет, от комаря тут спасу нет. Съедят живьем. «А на берегу-то я сам не бывал. И никто из нас не бывал. Но охотники говорили, места там хорошие. Была бы лодка большая, до да базы оттуда вдоль берега всего ничего. Километров двадцать. И что? Почему же никто до сих пор не попробовал там обосноваться?» Сташке было на самом деле интересно. Да и у озера мест хороших хватало. И старший вздохнул федералы не одобряют. Лодочки на реке, да на озере, туда-сюда, а по морю не ни. А по суше, к людям оттуда выбираться сам видишь, дорога какая. Чем больше Дубинин общался с местными, тем больше убеждался в том, что все на самом деле не так уж и страшно. Народ здесь жил степенный и семейный, и, в общем, не так уж и бедно. Кусок хлеба друг у друга изгодки не рвали. Накрученный разговорами Славки о закон Тайга-Медведь-Прокурор, Сашка поначалу шарахался от всех встречных, подозревая их в нехороших намерениях. История с Олегом и его семьей только подливала масло в этот огонь. «Славка, иди-ка сюда!» Дубинин проверил, как в фургоне устроились дети, поцеловал перед сном жену и перебрался к костру. «Пойдем-ка пошепчемся. Вовка, ты тоже сюда иди. Славка, понимаю, что поздно об этом разговор завел, но ты за этих ребят поручишься?» Бахмутов кивнул. «За них – да. Старшую по соседству последние три года жил. Хороший человек. И сын его». Остальных мало знаю, но если он отрекомендовал... Ясно. А вообще, как часто у вас шалят? В поселке очень редко. А вот в лесу... Люди-то тут все разные. Бывает так, что дома семьянин, а как на охоту... Славка с иронией выделила это слово. На охоту. С дружками пойдет, то... И гарантии, что извозчики не проговорятся нет никакой, Бахмутов развел руками. Володька прихлопнул разом пяток комаров и выматерился. Чтобы вас? Надо скорее на берег выбираться. Гудящее, извиняющее комариное братство не дало толком выспаться никому. Путь вышли даже не позавтракал, лишь бы уйти отсюда подальше. Туда, где с моря дует ветер и не надо все время отмахиваться ветками от кровососущих тварей. Путь от поляны до побережья должен был пролегать вдоль той самой речушки, которая и впадала в бухту, где и была цель их путешествия. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Второй день похода дался куда тяжелее первого. Приходилось постоянно прорубать в подлеске себе дорогу. Работали попарно. Саша с Володей, а Слава с Олегом. Только махать топором горожанину в четвертом поколении не приходилось еще никогда. К вечеру плечи налились свинцовой тяжестью, хотелось упасть и больше не вставать. Берег речки был извилист, с крутыми обрывами и вдобавок густо заросший кустарником и молодыми деревьями. Пришлось двигаться в сотни метров левее, постоянно прислушиваясь к жучанию воды на перекатах, чтобы не заблудиться. Неунывающий свояк подтолкнул едва переставляющего ноги Сашку. «Все путем, зато считает дорога готова. Больше так топором махать не придется». «Ой, Вовка, ну ты оптимист. И чего мне в поселке не сиделось? Чего меня вообще уехать из дому потянуло?» Саша украдкой взглянул на жену. Лена полулежала на охапке травы, обняв спящих детей и обмахивая их от гнуса пучком травы. Почувствовав взгляд, она посмотрела на мужа и слабо улыбнулась. Саша неловко развернул плечи и прибавил шаг. «Я смогу, я сделаю. Родная, все у нас будет хорошо». За все последние недели Лена ни разу не попрекнула мужа за эту авантюру, которую он ввязался сам и ввязал ее и детей. Дубинин даже как-то раз случайно подслушал, как его Лена выговаривала его маме за то, что она вечно недовольна сыном. Брюзжит, жжит, мотая нервы, совершенно позабыл о том, что именно она и стала инициатором отъезда их семьи. Сашка был в шоке. Ее тихая и безответная Леночка жестким тоном объясняла свекрови, что «муж, мой муж и, между прочим, ваш сын, всегда прав, а она с детьми всегда пойдет за ним, куда бы он ни шел. Даже если он идет ошибочно. Ясно?» Мама ничего тогда не ответила, но свое недовольство с тех пор она никак не проявляла. У Дубинина зашевелились волосы на голове, а по спине побежали мурашки. В глазах защипало. Тогда он дал себе слово, что он обязательно, обязательно добьется для любимой хорошей и счастливой жизни на новом месте. И вот сейчас он к этой жизни шел, с трудом волоча ноги и держась за вор телеги. Впереди показались Славка и Олег. «Держи!» – измученный Бахмута всунул ему в руки топор. «Твоя очередь!» А потом эта каторга как-то неожиданно для всех закончилась. Вовка смахнул топором пышный густой куст, торчащий между двух высоченных сосен, и все дружно ахнули. Перед ними было море.